Танки Т-10 на службе. К моменту принятия Т-10 на вооружение танковые войска советской армии состояли из танковых или механизированных дивизий, частично сведенных в механизированные армии, частично отдельных. Всего по состоянию на 1948 год было сформировано 27 танковых и 80 механизированных дивизий. По штату в каждую из этих дивизий, помимо прочих частей, Входил тяжелый танкосамоходный полк, состоявший из двух батальонов на из ИС 2 ИС-3 или из ИС 4 по 21 машине И батальона самоходно-артиллерийских установок 21 штука Кроме того, еще два ИСа имелись в штабе полка Таким образом, всего танкосамоходный полк насчитывал 65 боевых машин, из них 44 танка и 21 САУ 22 марта 1949 года, еще до принятия на вооружение танка Т-10, командующий бронетанковыми и механизированными войсками вооруженных сил маршал бронетанковых войск Богданов, в своем докладе заместителю министра обороны маршалу Советского Союза Василевскому о распределении танков ИС-4 сообщал следующее. В соответствии с постановлением правительства от 18 февраля сего года Дальнейший выпуск танков ИС-4 прекращен. Вместо танков ИС-4 указанным постановлением намечен выпуск тяжелых танков новой марки. В 1949 году с заводов промышленности из-за дела 1948 года после устранения конструктивных и производственных дефектов поступит 103 танка ИС-4, которые, согласно утвержденному плану, должны быть выданы. 75 танков на доукомплектование до штата 5-й гвардейской механизированной армии и 28 танков в седьмую отдельную кадровую танковую дивизию в учебные подразделения для их освоения. Намеченные к производству тяжелые танки новой марки после принятия их на вооружение считаются лесообразным выдавать в первую очередь в 5-ю гвардейскую механизированную армию и седьмую отдельную кадровую танковую дивизию, а из имеющихся в этих соединениях и училищах танков из 4 сформировать три отдельных тяжелых танковых полка РВГК по 68 танков каждый. Упоминаемая в документе 5-я гвардейская механизированная армия дислоцировалась в Белорусском военном округе и была сформирована осенью 1945 года на базе 5-й гвардейской танковой армии. В её состав входили три дивизии – 8-я гвардейская, 29-я танковая и 22-я механизированная. 7-я отдельная кадровая танковая дивизия была создана на основе 7-й механизированной армии, созданной в 1946 году в составе четырёх дивизий – двух танковых – 3-я гвардейская и 10-я, и двух механизированных – 15-я гвардейская и 27-я гвардейская. При переформировании в седьмую танковую дивизию имевшиеся в составе армии дивизии реорганизовали в полки с сохранением прежней нумерации как и пятая армия седьмая дивизия размещалась в белорусском военном округе ее штаб находился в борисове следует сказать что в этом объединении и соединении обкатывалась новая бронетанковая техника Например, первой частью в советской армии, получившей на вооружение новые тяжелые танки ИС-4, был 93-й гвардейский тяжелый танкосамоходный полк 29-й танковой дивизии. Первые тяжелые танки Т-10 поступили на вооружение 7-й дивизии и дивизии 5-й армии в 1955-1956 году. Примерно в это же время новые машины прибыли в тяжелый танкосамоходный полк 42-й гвардейской Прилукской танковой дивизии, размещенный на Украине, в районе города Новомосковск. По состоянию на ноябрь 1956 года здесь имелось не менее 8 Т-10, выпуска конца 1954 начала 1955-го годов. Однако вскоре принимается решение о формировании специальных соединений, на вооружение которых должны были поступать танки Т-10. 12 марта 1957 года главнокомандующих Советских Вооруженных Сил подписал директиву о формировании тяжелых танковых дивизий. Согласно утвержденного штата, дивизия включала Управление Три тяжелых танковых полка Зенитный артиллерийский полк Отдельный батальон связи Отдельный саперный батальон, отдельный автотранспортный батальон, отдельный учебный танковый батальон, дивизионную автошколу, отдельную разведывательную роту, отдельную медико-санитарную роту, бронетанковую мастерскую, автомастерскую, артиллерийскую мастерскую, отдельную роту химзащиты, отдельное авиазвено связи, дивизионный объединённый склад, полевой механизированный хлебозавод, полевую почтовую станцию. Всего в составе дивизии по штату должно было иметься 200 тяжелых танков Т-10, по 65 в полках и 5 в учебном танковом батальоне, и 6195 человек личного состава, из них 711 офицеров. Легко заметить, что в соединении полностью отсутствует артиллерия, как ствольная, так и реактивная, за исключением зенитной, а также пехота. Это объяснялось тем что тяжелые танковые дивизии включались в состав танковых или общевойсковых армий для качественного усиления их соединений и поддержку Т-10 в бою должны были оказывать артиллерия и мотопехота армий. Всего в 1957-1958 годах в тяжелые сформировали 8 таких дивизий – 14-ю и 18-ю гвардейские, 5-ю, 13-ю, 17-ю – 24-ю, 25 и 34-ю. Причем создавались они не на пустом месте, а путем реорганизации обычных танковых дивизий, с сохранением их нумерации и добавлением в наименование слова «тяжелое». Опыт командно-штабных учений и маневров показал, что в штат тяжелой танковой дивизии необходимо внести изменения. Так, в течение 1960-1963 годов Состав тяжелой танковой дивизии ввели мотострелковый батальон, артиллерийский и ракетные дивизионы, батареи реактивной артиллерии, разведроту переформировали в разведбат, бронетанковую мастерскую в ремонтно-восстановительный батальон. В свою очередь, из дивизии изъяли вертолетное звено, автошколу и учебный танковый батальон. Естественно, что процесс насыщения тяжёлых танковых дивизий новыми боевыми машинами Т-10 и Т-10М не мог произойти одномоментно. Легко посчитать, что на 8 таких дивизий требуется 1600 танков, чуть меньше, чем их изготовили за 12 лет производства. А помимо тяжелых дивизий, Т-10 должны были поступать и в тяжелые танкосамоходные полки. Поэтому нередко вместе с новенькими Т-10 в частях можно было встретить ИС-3 или даже ИС-2. Естественно, что первыми получали новые тяжелые танки соединения группы советских войск в Германии. Это и понятно. В мире уже вовсю шла холодная война. Это были 25-я и 13-я тяжелые танковые, а также тяжелые танкосамоходные полки обычных танковых дивизий. Подготовка командных кадров для тяжелых танков Т-10 велась только в одном училище – Ульяновском гвардейском танковом командном дважды краснознаменном Ордена Красной Звезды училище имени Ленина. Причем в курсантском батальоне из трех рот командиров на Т-10 готовили лишь в одной. Подготовка была весьма серьезной. Большое количество часов отводилось на отработку боевых задач в ночных условиях до третьей всего времени. К 1965 году В учебном батальоне училища имелось 50 танков Т-10М. Из них 10 машин использовались для обучения вождению, 20 – для стрельб штатными боеприпасами, 10 – для стрельб из пушки с помощью 23 миллиметрового вкладного ствола и 10 – для отработки боевых задач в лагерях. Но так как танки были сильно изношены, вскоре часть из них заменили на ИС-3М а для отработки тактических задач в составе подразделений использовались Т-34-85. Последний выпуск офицеров-тяжеловиков «Ульяновское танковое училище» произвело в начале 1970-х годов. Развитие противотанковых средств к концу 1960-х годов показало, что тяжелые танки, разработанные почти 20 лет назад, уже не удовлетворяют современным требованиям. Поэтому... На основании директивы Генерального штаба Вооружённых сил от 30 декабря 1967 года тяжёлые танковые дивизии предписывалось переформировать в обычные танковые с заменой тяжёлых машин средними. Причём этот процесс был растянут по времени. Например, 25-я тяжёлая танковая дивизия перешла в штат обычный в период с марта по ноябрь 1968 года. Сразу стал вопрос А что делать с танками Т-10, которых имелось довольно много? Было принято решение укомплектовать этими танками отдельные танковые батальоны армейского подчинения, которых в ГСВГ имелось уже немало. Формирование этих частей началось еще в июне 1961 года по директиве командующего сухопутными войсками вооруженных сил. Состав каждого – две роты САУ и танковая рота. Батальоны формировались в европейской части Советского Союза и отправлялись в Германию без техники. Укомплектование боевой матчастью шло за счёт ресурсов ГСВГ. При этом сначала предполагалось, что в батальоны спихнут устаревшие танки из 2 м и ИС-3М, а также самоходки ИСУ, которых в войсках имелось довольно много. Об этом свидетельствует история двух таких частей. 52-й отдельный танковый батальон начал формироваться в Днепропетровской области на базе 319-го гвардейского тяжелого полка и танковые роты 384-го полка 42-й танковой дивизии. 9 июля 1961 года часть с железнодорожной станции «Вольная» убыла в Германию и через неделю разгрузилась в военном городке Квармвек. Получив вооружение, батальон вошел в состав 145-го танкового полка 3-й общевойсковой армии ГСВГ. В сентябре 1965 года часть первооружали на Т-54А, а в сентябре 1968 года – на Т-10М. В состав 145-го полка входило еще два батальона – 44-й и 51-й. Как и 52-й, они формировались в июне-июле 1961 года, но в разных местах – 51-й в Днепропетровской области, при 37-й танковой дивизии. На его укомплектование поступил личный состав 230-го гвардейского тяжёлого танкового полка. В июле 1961 года он прибыл в ГСВГ, получил вооружение и разместился в Магдебурге, войдя в состав 145-го полка. 44-й батальон формировался в Германии на основе 107-го батальона истребителей танков. Последний существовал с 1957 года, и его укомплектование провели за счёт личного состава 153-го тяжёлого танка самоходного полка 19-й гвардейской мехдивизии ГСВГ. Были в Германии и отдельные танковые батальоны, не входившие в состав полков, например, 49-й. Он был сформирован в Черкассах в июне 1961 года 35-й гвардейской танковой дивизии. Прибыв в июле в ГСВГ и получив тяжелые танки и самоходки из ИС ИИСУ, он расположился в городе Стендаль и вошел в состав 3-й армии. В 1968 году, после начала процесса расформирования тяжелых танковых дивизий, начинает поступать танки Т-10 и Т-10М. К концу 1960-х годов в составе ГСВГ имелось до 20 батальонов на тяжелых машинах. Части из них в составе отдельных полков, часть – отдельные. Причем в них имелись не только десятки, но и ИС-2М, и ИС-3М. Полки и батальоны входили в состав танковых и общевойсковых армий, расквартированных в Германии. Неофициально эти части назывались батальоны прикрытия государственной границы. Их задача видна из неофициального именования – прикрытие определенного участка границы с врг По своему составу батальоны были весьма сильными. Каждый состоял из четырех рот, по три взвода из пяти танков и танк-командира роты – всего 16 Т-10М. Кроме того, имелся взвод охраны городка – пять танков, машина комбата – Т-10М, артиллерийский, саперный взвода и взвод связи. Всего такой батальон насчитывал 70 Т-10, Т-10М, но в некоторых частях имелись и ИС-3М. Экипажи танков были сокращенного состава – три человека. Отсутствовала должность заряжающего, обязанности которого выполнял механик-водитель. Дело в том, что после выхода на позицию у границы дальнейших маневров не предусматривалось или ждать подхода основных сил или стоять до последнего. Каждый танковый экипаж батальона имел свой сектор обстрела и карточки огня. В ходе учений механиков-водителей и командиров Т-10 на автомобилях возили по предполагаемым маршрутам выдвижения танков, при этом надевали форму без знаков различия. Причём требовалось запомнить маршрут так, чтобы в любых условиях – день, ночь, дождь, снег – знать, куда ехать. По воспоминаниям служивших в этих батальонах мехводов, Многие из них помнят маршруты выдвижения до сих пор, хотя прошло уже 40 лет. Боекомплект каждого Т-10 состоял из 18 осколочно-фугасных, восьми подкалиберных и четырёх кумулятивных выстрела и патроны КПВТ. Кроме того, в каждый танк было загружено два ящика гранат Ф-1. вооружение экипажа пистолеты ПМ и один автомат АК на танк. Так как батальоны считались частями постоянной готовности, то танки постоянно стояли с полностью загруженным боекомплектом. Если танки выезжали на учения, то тоже с боекомплектом. Если проводились учебные стрельбы на директрисе, сначала из машины выгружали боекомплект, грузили боеприпасы для выполнения упражнения, отстреливались, вновь штатный боекомплект и продолжали учения. Не безинтересно привести небольшие фрагменты воспоминаний людей, служивших в батальонах прикрытия границы. Евгений Петрович Ментюков проходил службу в 49-м батальоне в должности командира танка Т-10М с 1972 по 1974 год. Информации по танкам Т-10 не так и много. Думаю, из-за завеса секретности по этим машинам. У нас в части руководство по эксплуатации до лета 1974 года было с грифом «Секретно». Потом перештамповали «ДСП» для служебного пользования. Что я могу сказать про эти машины? То, что она для своего времени была просто красивая. Думаю, со мной согласятся многие. На большой скорости Т-10М шел как по волнам. Подвеска гасила все неровности. Несмотря на свою довольно большую массу, управляемость и маневренность машины была хорошая. Двигатель В12-6Б 750 сил был, конечно, слабоват для такой массы. Коробки переменной передач на Т-10М были двух видов восьми и 6 скоростные. Механики-водители предпочитали 6 скоростные, с ними было меньше мороки. Теперь немного о вооружении. На Т-10М стоял отличный стабилизатор – ливень. Стрельбы у нас в батальоне велись только сходу и всегда очень успешно. При ведении огня из пушки приходилось серьезно потрудиться. В танке Т-10М места было немного, а боекомплект расположен в разных местах. Иногда, чтобы достать нужный выстрел, приходилось поворачивать башню, чтобы снаряд или гильза оказались под рукой. На танках, кроме номера, никаких обозначений и символов не было. Я за годы службы был на машинах номер 210, 211 и 213. Одна из них была командирская. На ней дополнительно стояла радиостанция Р-112 и генератор с двигателем. Вспоминает Колосков Виктор Иванович, полковник запаса. С 1967 по 1971 год я учился в Ульяновском гвардейском высшем танковом командном училище, которое было единственным в Советском Союзе, готовившим офицеров для службы на танках Т-10М. В нашем военном училище готовили командиров танковых взводов, зампотехов готовили в танкотехнических училищах и на военных кафедрах гражданских институтов. Командиров танков, наводчиков орудий и механиков-водителей учили в учебных частях полгода, затем посылали в линейные части. Когда ввели институт прапорщиков, вместо зампотехов рот стали назначать старших техников – прапорщиков, которых обучали в школах прапорщиков. После училища еще четыре года служил командиром взвода Т-10М в 49-м отдельном танковом батальоне дислоцировавшегося в городе Стендаль, в ГСВГ. Таким образом, танкный 10М является машиной моей юности и остается любимым танком всей жизни. Хотя потом пришлось служить на многих типах боевых машин. Машина имела самый мягкий ход по сравнению с другими советскими танками того времени. Боевая подготовка в батальюне была поставлена на очень высоком уровне. В огневом городке... Часто стреляли из 145 миллиметрового пулемета КПВТ, а также 23 миллиметровых стволов, которые вкладывались в 122 миллиметровую пушку. Это делалось для сбережения ресурса орудия. Несколько раз в год выезжали на полигон Витшток для выполнения стрельб штатным артиллерийским выстрелом. Многие данные по танку Т-10М в то время были засекречены. Записи вели в секретных тетрадях. Стреляли достаточно часто. Сейчас не припомню количество часов в неделю, но довольно много. Экипаж в тяжелом танке чувствовал себя свободнее, чем в среднем. А вообще свободнее всего было в ИСУ-152 и ПТ-76. Отдельные танковые батальоны охраны государственной границы просуществовали до конца 1976 года. В сентябре появилась директива главного штаба сухопутных войск согласно которой эти части или расформировывались или переформировывались на новые штаты и получали другую матчасть – танки Т-55. При этом Т-10 передавали сначала в учебные танковые полки ГСВГ, например, в 97-й, расположенные в Альтенграбове, юго-западнее Берлина, из которых их постепенно вывозили в Советский Союз. Здесь основными базами хранения тяжелых танков стали две дивизии – пятая в Белоруссии и сорок вторая на Украине. Начиная с середины 1980-х годов, танки Т-10 стали списывать и разделывать на металл. Танкам Т-10 не довелось повоевать. Ни в каких боевых действиях они не применялись, в другие страны не поставлялись. Единственный эпизод, где эти машины засветились – это операция «Дунай». Ввод советских войск в Чехословакию в августе 1968 года. Это были машины из состава 9-й тяжелой танковой Бобруйско-Берлинской Краснозаменной ордена Суворова дивизии. Есть фото Т-10М этого соединения на улицах города Пльзень. Возможно, эти машины имелись и в составе других частей, но подробной информации об участии тяжелых танков в операции «Дунай» Найти пока не удалось. Кстати, любопытная подробность о тех событиях сообщал служивший в 49-м отдельном танковом батальоне Минтюков. Один из танков Т-10М, на котором я служил, принимал участие в операции «Дунай» в 1968 году. Это выяснилось, когда при техобслуживании машины на обратной стороне щитка приборов обнаружилась надпись о том, что танк принимал участие в событиях в Чехословакии и был перечислен поименно ее тогдашний экипаж, причем все сержанты. Танки Т-10М участвовали и в киносъемках. Речь идет о четырехсерийном фильме «Батальоны просят огня», снятом киностудией Мосфильм в 1985 году. В одной из серий эти машины играют роль советских танков времен Великой Отечественной войны. При этом Т-10М никак не гримировались. Скорее всего, это были машины, находившиеся на хранении при 42-й танковой дивизии, так как большую часть фильма снимали на Украине. Танки Т-10 всех модификаций были сняты с вооружения Министерства обороны РФ указом президента Российской Федерации от 23 сентября 1997 года. До настоящего времени сохранилось довольно значительное количество танков Т-10, которые находятся как в экспозиции различных музеев, так и в качестве памятников. В Белоруссии не менее четырех, в России не менее четырнадцати и больше всего в Украине – более двух десятков. Уже не факт. В целом, если давать оценку танкам Т-10 – то без сомнения для тяжелой машины, масса которой была жестко ограничена 50 тоннами, он обладал выдающимися характеристиками. Причем десятки к началу 1960-х годов превосходили не только средние, но и тяжелые танки стран НАТО. Это легко увидеть, если сравнить данные Т-10М с характеристиками соответствующих машин. После окончания Второй мировой войны Наши бывшие западные союзники по антигитлеровской коалиции быстро стали нашими наиболее вероятными противниками. Испытав на себе силу огня немецких тяжелых танков и получив шок от вида советских ИС-3, прогрохотавших по улицам Берлина на параде в сентябре 1945-го, американцы и англичане всерьез занялись разработкой тяжелых танков. В 1945-1948 годах в США были построены и прошли испытания несколько образцов тяжёлых танков Т-29, Т-30 и Т-32 с пушками калибра 105, 155 и 90 мм соответственно и броневой защитой, достигавшей 280 мм. Все эти машины базировались на конструкции среднего танка М-26 Генерал Першинг, созданного в конце войны. На основании результатов испытаний американцы сконцентрировали усилия на 120-миллиметровой пушке, обладавшей наилучшими баллистическими характеристиками. В 1948 году началась разработка танка Т-43, первый прототип которого изготовили тремя годами позже. После длительных испытаний и доработок Машину приняли на вооружение под обозначением М103. Всего было изготовлено 300 единиц. Литой корпус танка изготовили из одной отливки. В литой башне полусферической формы была установлена 120 миллиметровая пушка, 127 миллиметровый зенитный пулемёт и 762 миллиметровый пулемёт, спаренный с пушкой. Начальная скорость бронебойного снаряда составляла 1000 метров в секунду. Стабилизатора наведения на танке не было. Пушка оснащалась эжекционным устройством для продувки канала ствола. В башне размещался оптический прицел-дальномер. На М103 устанавливался 12-цилиндровый бензиновый двигатель воздушного охлаждения «Континенталь» мощностью 810 сил и автоматическая гидромеханическая трансмиссия. Экипаж состоял из пяти человек командира, наводчика, заряжающего, помощника заряжающего и механика-водителя. В ходовой части танк имел 7 опорных и 6 поддерживающих катков на каждую сторону. Подвеска индивидуальная, торсионная. Траки гусениц снабжались металлическими шарнирами. Танк оснащался инфракрасным прибором вождения. В 1958-1959 годах 219 машин модернизировали, они получили обозначение М103А1 и, отличаясь от серийных, увеличенным до 38 выстрелов боекомплектом и улучшенной системой управления огнем. В 1964 году 159 танков модернизировали, установив дизельный двигатель «Континенталь», изменив трансмиссию и несколько улучшив подвеску. Запас ходов увеличился до 480 км, а скорость – до 37 км в час. Этот вариант получил обозначение М103А1Е1. М103 состоял на вооружении до 1973 года. Как и Т-10М, в боевых действиях эта машина не участвовала. В Великобритании еще в 1944 году началось проектирование тяжёлого пехотного танка А-45, призванного действовать в паре с разрабатываемым в то же время тяжёлым крейсерским А-41, позже «Центурион». Прототип А-45 был построен в 1948 году и имел заимствованную от «Центуриона» башню с 17-фунтовой пушкой. После установки башни «Центуриона» Mark III с 20-фунтовой пушкой Машина стала называться FV-221 «Карнарвон». В 1952 году «Карнарвон» получил новую литую башню со 120 миллиметровой пушкой, а после испытаний его приняли на вооружение под обозначением FV-214 «Конкьюрер». До 1959 года выпустили 185 таких танков, поступавших в основном в танковые части британской рейнской армии. Корпус танка имел максимальную толщину брони в лобовой части корпуса 130 мм, толщина борта 51 мм, башня литая толщиной 130-89 мм. Пушка танка «Конкверер» снабжалась эжекционным устройством для продувки канала ствола. На вращающейся командирской башенке, установленной в кормовой части башни и снабжённой дальномером, размещался 7,62-мм пулемёт. Второй пулемёт был спарен с пушкой. Пушка танка имела двухплоскостной стабилизатор наведения. На «Конкверере» устанавливался 12-цилиндровый бензиновый двигатель «Метеор» мощностью 810 сил Экипаж состоял из четырёх человек. В 1966 году танк был снят с вооружения английской армии. Сравнение зарубежных тяжёлых танков с советским Т-10М будет явно в пользу последнего. Оба серийных западных танка, М103 и «Конкеррор», уступали нашему по боевой эффективности. Советский танк имел наиболее мощное бронирование башни, несколько уступая по броневой защите «Конкеррора» в целом и превосходя оба иностранных танка по подвижности. Зарубежные танки имели гораздо большую массу и высоту, вдвое меньше запас хода, низкую максимальную скорость и оснащались бензиновыми двигателями. В отличие от Т-10М, у них не было противоатомной защиты, оборудования подводного вождения, а на американском танке, кроме того, отсутствовал стабилизатор вооружения.